часть 6. Поправимость. Поправимость способность быть исправленным, преобразованным или улучшенным. Глава 10. Стоит обжечься. Эпиграф. Я вижу лживо сказочно молва. Уильям Шекспир. Генрих 4, часть 1. В последнее десятилетие все издательства кажутся озабочены тем, чтобы научить детей не пачкать штанишки. Забираясь ко мне на колени, двухлетняя внучка обычно тащит с собой кипу книжек с картинками, среди которых всегда есть две-три, посвященные таинствам дефекации и чудесам домашней уборной. Некоторые книжки представляют собой наглядные пособия для начинающего анатома, другие ограничиваются картинками, на коих изображены счастливые детишки, сидящие на горшках, встающие и подтирающиеся. Несмотря на все различия, каждая книга содержит одну и ту же мысль. Взрослые штанишек не пачкают. А ты, наверное, пачкаешь, но не стоит из-за этого слишком беспокоиться. Мою внучку эта мысль, похоже, и утешает, и вдохновляет. Она понимает, что покакать можно правильно и неправильно, и что, дожидаясь, пока она освоит правильный способ, мы пытаемся объяснить ей. Большинство людей научилось делать это правильно, а значит, научится и она. Нужно только немного инструктажа и практики. Как оказывается, инструктаж и практика приносят пользу не только в этом отдельно взятом умении. На самом деле, именно благодаря им мы и учимся всему, что знаем. Существуют только два вида знания, полученные опытным путем и переданные нам другими, И вне зависимости от того, какую науку мы одолеваем, не пачкать штанишки, готовить еду, размещать капитал или ходить на лыжах, приобретённое умение всегда будет результатом непосредственного переживания или слушания тех, кто имел таковое. Дети пачкают штанишки, потому что они новобранцы и ещё не способны воспринять уроки, которые им дают ветераны. Покуда дети нуждаются в знаниях правил поведения, полученных как опытным путём, так и из вторых рук, Мы ждем от них вонючих кучек. Но мы ждем также, что на протяжении нескольких лет практика и инструктаж возымеют свое действие. Неопытность уступит место искушенности и просвещенности, и казусов с грязными штанишками не будет. Но почему мы не анализируем таким же образом ошибки любого другого рода? Мы все имеем непосредственные переживания, которые делают или не делают нас счастливыми. Мы все слушаем друзей, терапевтов, коллег и ведущих ток-шоу, которые рассказывают, что сделает нас счастливыми, а что не сделает. И тем не менее, несмотря на всю эту практику и весь этот инструктаж, кульминацией поиска счастья часто становится вонючая кучка. Мы ждем, что нас осчастливит очередной автомобиль, очередной дом или очередное продвижение по службе, хотя предыдущие этого не сделали и не обращаем внимания на предупреждение других о том, что счастье не принесут и последующие. Почему же мы не учимся избегать этих ошибок, как учимся избегать пачканье штанишек? Если практика и инструктаж учат нас сохранять штанишки чистыми, почему они не учат нас предсказывать свои будущие эмоции? Наименее вероятные случаи. В том, что мы становимся старше, есть много хорошего. Но никто не знает, чего именно. Мы ложимся спать и встаем в неподходящее время. Едим не то, что хочется, а то, что можно, и принимаем пилюли, помогающие помнить, какие еще пилюли нужно принять. На самом деле, в том, что мы становимся старше, хорошо лишь одно. Те люди, у которых еще все волосы на месте, вынуждены нам уступать и завидовать богатству наших переживаний. Они считают нашу опытность богатством, поскольку думают, что она помогает нам не повторять ошибок, и порой это действительно так. Существуют кое-какие переживания, которых те, кому они выпали на долю, и вправду не повторят. Купание кошки, например, после того, как переберешь мятного шнапса. Подобное случается запомнить по причинам, о коих я лучше не буду рассказывать. С другой стороны, существует множество ошибок, которые мы, столь умудренные опытом люди, совершаем почему-то снова и снова. Вступаем в брак с людьми, удивительным образом похожими на тех, с кем мы уже развелись. Отправляемся на ежегодные семейные сборища и даем ежегодную клятву никогда туда больше не ездить. Тщательно рассчитываем месячные расходы, чтобы опять не дотянуть до зарплаты. Объяснить эти рецидивы довольно трудно. Разве нам не следует извлекать уроки из переживаний? Воображение, разумеется, имеет свои недостатки, и, может быть, вполне закономерно то, что мы неверно предсказываем чувства, которые вызовут у нас будущие события, поскольку прежде мы этих событий не переживали. Но если мы уже побывали замужем за трудоголиком, проводившим больше времени на работе, чем дома, Если уже присутствовали на семейном сборище, где тети сражались с дядями, норовившими всячески обидеть кузин, если уже сидели на рисе и бабах, не чая дождаться зарплаты, разве не должны мы воображать все эти события с достаточной степенью точности и, следовательно, предпринимать какие-то шаги, дабы избежать их повторения? Должны. И даже делаем это, но не так часто и хорошо, как следовало бы ожидать. Мы стараемся повторять те переживания, которые вспоминаем с удовольствием и гордостью, и стараемся избежать повторения тех, которые вспоминаем с сожалением и стыдом. Беда в том, что мы помним их не точно. Воспоминание о переживании ощущается нами как открывание ящика и внимание оттуда рассказа, который был сдан в архив в день своего написания. Но, как мы уже знаем из предыдущих глав, Это ощущение – одна из самых сложных иллюзий нашего мозга. Память – непослушный секретарь, хранящий точную копию переживания. Но умелый редактор, вырезающий и откладывающий его ключевые моменты, чтобы использовать их для переписывания рассказа всякий раз, как мы просим его перечитать. Метод вырезания и откладывания обычно прекрасно срабатывает, поскольку редактор чаще всего прекрасно знает, какие элементы важны, а какие несущественны. Поэтому мы и помним, как выглядел жених, целую невесту, но не помним, в каком ухе ковыряла в тот момент его сестра. Увы, сколь бы совершенным ни было искусство редактора, у памяти все же имеется несколько вывертов, заставляющих ее неверно воспроизводить прошлое и, следовательно, вынуждающих нас неверно воображать будущее. Не знаю, к примеру, часто ли вы употребляете слова из четырех букв, Но думаю, что вы никогда не подсчитывали количество таких слов. Что ж, попробуем прикинуть. Каких слов из четырёх букв в английском языке больше? Тех, которые начинаются на букву K, или тех, в которых K будет третьей буквой? Если вы похожи на большинство людей, вы наверняка предположите, что количество первых превосходит количество вторых. Чтобы ответить на вопрос, скорее всего, начнёте их припоминать. «Кайт», «килт», «кейл», «коршун», «килт», «капуста». И поскольку окажется, что первые слова припомнить легче, чем вторые, вы предположите, что первых должно быть больше, чем вторых. Ход мысли, в общем-то, неплох. В конце концов, вы можете вспомнить большее количество четвероногих слонов, чем шестиногих, поскольку видели больше четвероногих, чем шестиногих. А видели вы их больше, потому что четвероногих слонов существует больше, чем шестиногих. От действительного количества имеющихся на свете четвероногих и шестиногих слонов зависит, как часто вы их встречаете, и от частоты этих встреч зависит, насколько легко вы можете их припомнить. Увы, рассуждение, которое выглядит столь разумным, когда относится к слонам, перестает быть таковым, когда касается слов. Слова, начинающиеся на «кей», и в самом деле легче вспомнить, но не потому, что вы чаще сталкивались с ними, чем с теми, в которых буква «кей» — третья. Их легче вспомнить, потому что нам вообще легче вспомнить любое слово по его первой букве, чем по третьей. Наши мысленные словари, как и настоящие, построены по алфавитному принципу, поэтому искать в них слова по какой-то иной букве, кроме первой, довольно сложно. На самом деле, слов с третьей буквой «к» в английском языке гораздо больше, чем с первой. А поскольку последние легче вспомнить, люди обычно отвечают на вопрос неправильно. Эта путаница возникает потому, что мы, естественно, но неверно, полагаем, что на ум легко приходят те вещи, с которыми мы чаще сталкиваемся. Что верно в отношении слонов и слов, верно и в отношении переживаний. Большинство из нас вспомнит катание на велосипеде гораздо легче, чем катание на яке, поэтому мы делаем правильный вывод, что в прошлом больше ездили на велосипедах, чем на яках. Логика рассуждения была бы непогрешимой, если бы не то обстоятельство, что частота нашего переживания — не единственный определяющий фактор легкости, с какой мы его вспоминаем. На самом деле к числу самых запоминающихся относятся редкие или необычные переживания. Почему многие американцы и знают точно, где они находились утром 11 сентября 2001 года, но не утром 10 сентября? Такие переживания всплывают в памяти с особой готовностью, и это заставляет нас порой делать странноватые выводы. Например, за мою взрослую жизнь у меня сложилось отчетливое впечатление, что в магазинах я обычно выбираю очередь, движущуюся медленнее всех остальных и что стоит мне только перейти в другую, как покинутая очередь начинает двигаться быстрее, чем та, в которую я перешел. Если представить, что это правда, у меня действительно плохая карма, плохой амулет, плохой ангел-хранитель, и вообще все плохо, что и заставляет двигаться медленнее каждую очередь, в которую я встаю. Тогда должен существовать кто-то другой, у кого, наоборот, все хорошо, И это заставляет двигаться быстрее каждую очередь, в которую встает он. Ведь, в конце концов, каждый не может каждый раз вставать в самую медленную очередь. Не так ли? И однако, никто из тех, кого я знаю, не ощущает в себе силу ускорять движение очереди. Наоборот, похоже на то, что почти все мои знакомые верят, их, как и меня, неизбежно притягивают самые медленные очереди, О попытки время от времени перечить судьбе только замедляют движение очереди, в которую они переходят, и ускоряют движение покинутой. Почему мы все в это верим? А потому что стояние в очереди, которое движется быстро или хотя бы со средней скоростью, переживание настолько заурядное, не задевающее разума, что мы его не замечаем и не запоминаем. Мы просто стоим, разглядываем прилавки и удивляемся, какой дурак решил, что батарейки разного размера нужно маркировать разным количеством буквы «А», а не словами «большая», «маленькая» и «средняя». И никогда не поворачиваемся к соседям со словами «Послушайте, вы заметили, как нормально движется эта очередь?» Неестественно «нормально». А ведь расскажи, кому об этом никто не поверит. Нет, мы запоминаем переживания тех очередей, когда парень в красной бейсболке, стоявший сперва позади нас, а потом перешедший в другую очередь, уже вышел из магазина и сел в машину, а мы еще и к кассе не подошли, потому что старушка перед нами сто лет размахивала перед продавцом своими купонами и обсуждала истинное значение фразы «срок годности». Это происходит не слишком часто, но, как слова на букву «К» и четвероногие слоны, запоминается так основательно, что кажется нам постоянным. То обстоятельство, что наименее вероятное переживание часто становится наиболее вероятным воспоминанием и мешает нам предсказывать свои будущие переживания. Например, во время одного исследования экспериментаторы просили людей, ждавших поезда в метро, вообразить, какие чувства они испытали бы, если бы в этот день не успели сесть на поезд. Прежде чем предсказать это некоторых испытуемых, группу просто вспоминающих, просили припомнить, описать какой-нибудь случай, когда они опоздали на поезд. А других, группу, вспоминающих худшее, просили припомнить наихудший случай, когда это произошло. Результаты показали, что случаи, которые припоминали люди из первой группы, были такими же драматичными, как и случаи, которые припоминали испытуемые из второй. Другими словами, когда люди думали об опоздании на поезд, им на ум приходили только самые ужасные опоздания — имевшие тяжелые последствия. Я услышал, что поезд приближается и побежал, чтобы успеть, но тут споткнулся и налетел на парня, который торговал зонтиками, в результате чего опоздал на собеседование на целых полчаса и на работу взяли другого человека. Большинство опозданий на поезд вполне заурядные, и быстро забываются, запоминаются же обычно самые незаурядные случаи. Какое отношение это имеет к предсказанию наших будущих эмоций, спросите вы? Слова на букву «К» приходят на ум быстро, потому что так устроены наши мысленные словари, а не потому что их слишком много. И воспоминания о еле движущихся очередях приходят на ум быстро, потому что мы обращаем на них внимание, а не потому что их слишком много. Но поскольку мы не знаем истинных причин, по которым воспоминания о них приходят быстро, мы ошибочно заключаем, что их гораздо больше, чем есть на самом деле. Сходным образом, драматичные случаи с опозданием на поезд вспоминаются быстро не потому, что они частые, а потому что редки. Но поскольку мы не знаем истинных причин, по которым эти драматичные случаи вспоминаются быстро, мы ошибочно заключаем, что они случаются чаще, чем есть на самом деле. И действительно, когда пассажиров просили предсказать, какие чувства они испытают, опоздав на поезд сегодня, Они ошибочно ожидали, что переживание будет гораздо более неприятным, чем оно наверняка было бы. Эта тенденция вспоминать и полагаться на необычные примеры — одна из причин, по которым мы так часто повторяем свои ошибки. Когда мы думаем о последнем отпуске, проведенном в кругу семьи, то вспоминаем не всё двухнедельное путешествие по Айдаху таким, каким оно было. Вместо этого быстрее всего и самым естественным образом На ум приходит воспоминание о том субботнем дне, когда мы отправились с детьми на верховую прогулку, взобрались на гребень горы и увидели под собой прекрасную долину и зеркальную ленту реки, сверкающую на солнце. Воздух был свеж и чист, деревья неподвижны. Дети вдруг перестали препираться и замерли в седлах. Кто-то сказал тихо: Ого! Все улыбнулись друг другу. И это мгновение сохранилось в памяти как сильнейшее впечатление всего отпуска. Поэтому-то оно и приходит на ум мгновенно. Но если мы, планируя следующий отпуск, положимся на это воспоминание, но не учтем, что поездкой в целом были разочарованы, то рискуем в будущем году оказаться на той же переполненной родственниками лесной стоянке, питаться теми же черствыми бутербродами, терпеть укусы тех же кошмарных муравьев и удивляться, не почему прошлая поездка нас ничему не научила. Поскольку мы обычно запоминаем самые лучшие и самые худшие события вместо самых распространенных и вероятных, то богатство опыта, которым восхищается молодежь, чистые дивиденды приносит не всегда.